«Ну вот, сами видите», — вздохнул Павлик. А Яночка с удовлетворением констатировала. «Сами видите, не так-то просто признаваться в чем-то сокровенном. Особенно незнакомым людям. Поразительные дети». В восторге от того, что они встретились на его жизненном пути, молодой психолог преодолел внутреннее сопротивление и, запинаясь, признался. «Так и быть». «Скажу. Учтите, я делаю первый шаг на пути взаимопонимания и доверия. Я собираю книги, точнее, детективы». Павлик уважительно присвистнул. Яночка взволнованно поинтересовалась. «Детективы? Все-все? Все-все на польском языке?» «У меня есть даже самые первые, вышедшие еще до войны» которые потом ни разу не переиздавались. Это теперь подлинные раритеты. А признаться в своем увлечении стесняюсь. Вот если бы я собирал, например, поэтические сборники или что еще такое же благородное? «Фи-стишки!» — пренебрежительно фыркнул Павлик. Яночка выразилась деликатнее. «Да нет же, стесняться нечего. Ваша мания просто восхитительна». Мы сами очень любим детективы, и читать тоже. Наверняка свои драгоценные книги вы никому не даете читать. Почему же? Иногда даю, но только людям, которых я знаю и могу доверять. Взгляд, которым обменялись брат и сестра, наполнил сердце молодого ученого надежды. Нет, теперь он окончательно убедился, каким ценным приобретением для диссертации может стать Это неожиданное знакомство. «Ну так как?» — нетерпеливо спросил он. «Мы еще увидимся, и, разумеется, с вашей собакой меня познакомите». Тут этажом выше негромко хлопнула дверь. Павлик вихрем взлетел на площадку выше и осторожно выглянул. Он успел заметить, как вверх пополз лифт, кивнул Яночке и, ни слова не говоря, помчался вниз по лестнице. В ответ на вопросительный взгляд молодого человека девочка сказала, «Пока мы можем вам сказать лишь то, что столкнулись с очень неприятной историей. Наш дедушка знаком с одной женщиной, которая живет в вашем доме. Он очень давно ее не видел и опасается, не заболела ли она. Мы должны были узнать, но нам не удалось. Извините, мне пора. Постой, ведь мы же хотели договориться о встрече». Лифт медленно проехал мимо них и скрылся. — Хорошо, мы придем к вам в гости, — сказала девочка. — С собакой? С собакой. — У вас есть телефон? — Есть, конечно. Сейчас дам тебе номер. В жуткой спешке, чуть не обрывая карман, пан Доминик извлек из него бумажник и вытащил визитную карточку. На верхней площадке опять хлопнула дверь. Как и раньше, Павлик, Яночка стремительно взлетела по ступенькам вверх, так же стремительно спустилась выхватила карточку у осолбеневшего ученого и помчалась вниз по лестнице. Навстречу ей неторопливо поднимался лифт. «Пожалуйста, не откладывайте!» — крикнул ей вслед пришедший в себя ученый. «Скорее приходите! Позвоним сегодня же вечером!» — крикнула ему девочка снизу. Мимо него проехал вверх лифт, остановился на четвертом этаже и стал спускаться. Ученый решил не ждать его и прошел к себе на пятый этаж пешком. Павлика сестра нагнала во дворе. Лягуш коротко информировал мальчик. — Ты уверен? Тот самый, которого мы видели в клубе? — Тот самый. Хорошо, что я видел, как он вышел из квартиры. Метеором промчался через двор, выскочил, на кручу, сел в Фиат и был таков. Номер я записал, и я сразу вернулся сюда, чтобы нам не разойтись. — А что у тебя? — А у меня... «Очкарик». «Шутишь?» «Да нет же». Снова хлопнула дверь. Я успела заметить. Из квартиры вышел очкарик вместе с Паней Наховской. Он ее под ручку держал. Спустились на лифте, пошли в сторону Маршалковской. Там сели в машину. И уехали. С ума сойти. И она добровольно села в машину. Мне показалось, он ее немного подтолкнул. И опять же сдается...